В штабе меня встретил капитан Таинтон, с некоторым недоумением посмотрел на мои заплаканные глаза, и я даже сама не знаю почему попыталась оправдаться. Двое соток без сна. «Верю», — невозмутимо солгал он. «Идемте, проведу вас в вашу комнату. Занятия с личным составом начнем сегодня или отоспитесь?» «Сегодня. Я точно знала, что теперь не засну. Объявляйте построение».